Глава 27. седьмая. После неудавшегося побега из концентрационного лагеря Иван Ильич Телегин был переведен в крепость в одиночное заключение. Здесь он замыслил второй побег и в продолжении шести недель подпиливал оконную решетку, но в середине лета неожиданно всю крепость эвакуировали, и Телегин как штрафной попал в так называемую «гнилую яму». Это было страшное и удручающее место. В широкой котловине на торфяном поле стояли квадратом четыре длинных барака, обнесенные колючей проволокой. Вдалеке у холмов, где торчали кирпичные трубы, начиналась узкоколейка, ржавые коршавые рельсы тянулись через все болото и кончались неподалеку от бараков у глубокой выемки вместе месте прошлогодних работ, на которых от тифа и дизентерии погибло более пяти тысяч русских солдат. На другой стороне буры желтой равнины поднимались неровными зубцами лиловые Карпаты. На север от бараков, сейчас же за проволкой, далеко по болоту виднелось множество сосновых крестов. В жаркие дни над равниной поднимались испарения, жужжали, овода, в лицо лепли племошки. Солнце стояло красновато-мутное, распаривая, разлагая это безнадежное место. Содержание здесь было суровое и голодное. Половина офицеров болела желудками, лихорадкой, нарывами, сыпью. Несколько человек умерло, но все же в лагере было приподнятое настроение. Брусилов сильными боями шел вперед. Французы били немцев в Шампании под Верденом. Турки очищали Малую Азию. Конец войны, казалось, теперь уже по-настоящему недалек. И заключенные в гнилой яме стиснув зубы и переносили все лишения. К Новому году все будем дома. Но лето, начались дожди. Брусилов остановился, не взяв ни Кракова, ни Львова. затикли кровавые бои на французском фронте. Союз и согласие зализывали раны. Ясно, что конец войны снова откладывался на будущую осень. Вот тогда-то у гнилой яме началось отчаяние. Сосед Серегина по нарам без кобойников бросил вдруг бриться и умываться, целыми днями лежал на неприбранных нарах, полусокрыв глаза, не отвечая на вопросы. Иногда привставал и, а щели с ненавистью, скрёб себя ногтями. На теле его то появлялись, то пропадали розоватые лишаи. Ночью однажды он разбудил Ивана Ильича и глухим голосом проговорил "Серегин, «Ты женат? Нет». У меня жена и дочь в Твери, ты их навести слышишь. Перестань, Яков Иванович, спи, я, братец мой, крепко засну. Под утро на перекличке Вискобойников не отозвался. Его нашли в отхожем месте, висящем на тонком ременном поясе. Весь барак проснулся, офицеры теснились около тела, лежащего на разничном полу. Фонарь, стоявший в головах, освещал изуродованной годливой мукой костлявое лицо и на груди под разорванной рубашкой следы расчесов. Свет в был грязный, лица живых, нагнувшихся над трупом опухшие, желтые искаженные. Один из них, поручик, Мельшин, набернулся в темноту барака и громко сказал «Что же, товарищи, молчать будем?» По толпе по нарам прошел глухой ропот, входная дверь бухнула, появился заспанный австрийский офицер, комендант лагеря, толпа раздвинулась, пропустила его к мертвому телу, и сейчас раздались резкие голоса. «Молчать не будем!» — самучили человек. «У них система, я сам заживо гнию. Не желаем, требуем перевода. Мы не каторжники. Малого сбили окаянных!» — поднявшись на цыпчки, комендант крикнул. «Молчать! Все по местам русские свиньи!» «Что? Что он сказал?» «Мы русские свиньи!» — сейчас же к комендату протиснулся коренастый человек. Заросший, спутанный бородой штабс-капитан Жуков. Поднеся короткий палец к самому лицу австрийского офицера, он закричал рыдающим голосом. «А вот палец мой! Видел, сукин ты сын?» «Это ты видел?» и, замотав косматой головой, схватил коменданта за плечи, бешено затряс его, повалил и свалился. Офицеры, тесно сгрудясь над борющимися, молчали. Но вот послышались хлопающие по доскам шаги бегущих солдат, и комендант закричал на помощь. Тогда Телегин, бывший в это время сзади, растолкал товарища и, говоря, с ума сошли, он же его задушит, обхватил Жупова за плечи, рванул и оттащил этого австрийца. «Вы негодяй! крикнул он коменданту по-немецки. Жуков тяжело дышал, разъянув рот. «Пусти! Я ему покажу свиньи!» — проговорил он тихо, но комендант уже поднялся, надвинул на глаза смятую кепи, быстро и пристально точно запоминая взглянул лицо Жукова, Телегину, Мельшину, еще двум-трем стоявшим у них офицерам и твердо звякая шпорами пошел прочь из барака. Дверь сейчас же заперли, у входа поставили двухчасовых. В это утро не было ни переклички, ни барабана, ни жмутева кофе. Около полудня в барак вошли солдаты с носилками и вынесли тело вискобойников. Дверь опять была заперта. Офицеры разбрелись по нарам, многие легли. По стало совсем тихо. Дело было ясное. Бунт покушение и военный суд. Иван Ильич начал этот день, как обычно, не отступая ни от одного из им самим предписанных правил, которые строго соблюдал вот уже больше года. В шесть утра накачал ведро коричневатую воду, облился, растерся, проделал сто одно гимнастическое движение, следя за тем, чтобы хрустели мускулы, оделся, побрился и, так как сегодня не было, на натощак сел за немецкую грамматику. Самым трудным и разрушающим в плену было физическое воздержание. На это многие пошатнулись. Один друг начинал пудриться, подмазывать глаза и брови, шушукался целыми днями с таким же напудренным молодцом. Другой стронил с товарищей и валялся, завернувшись головой в трепионе мытый, неприбранный, иной принимал сквернословить, приставать ко всем с чудовищными рассказами и, наконец, выкидывал что-нибудь столь непотребное, что его увозили в лазарет. От всего этого было одно спасение, суровость. За время плена Телегин стал молчалив, тело его покрытое броневым мускулов подсохло, стало резким в движениях, глаза точно выцвели, побелели, в них появился холодный упрямый блеск, в минуту гнева или решимости они были страшны. Сегодня Телегин тщатнее, чем обычно, повторил выписанные с вечера немецкие слова и раскрыл истрепанный томик Шпильгагина. На нары к нему присел Жуков. Иван Ильич, не оберачиваясь, продолжал читать в полголоса. Вздохнув, Жуков проговорил «Я на суде, Иван Ильич, хочу сказать, что я сумасшедший». Телегин быстро взглянул на его розовое добродушное лицо Жукова с широким носом, кудрявой бородой, с мягкими теплыми губами, видными сквозь заросли спутных усов. было опущено, виновато, Светлые ресницы часто мигали. с этим пальцем проклятым соваться. «Сам теперь не пойму, что я и доказать хотел, Иван Ильич. Я понимаю, виноват, конечно. Выскочил с пальцем, подвел товарища. Я так решил, скажусь сумасшедшим. Вы одобряете? Слушайте, Жуков... — ответил Иван Ильич, закладывая пальцем книгу. — Несколько человек из нас во всяком случае расстреляют. Вы это знаете? — Да, понимаю. Не проще ли будет не валять дурака на суде, как вы думаете? — так Тогда, ну так, конечно. Никто из товарищей вас не винит, только цена за удовольствие набить обстрелку морда слишком высока. Иван Ильич, а мне самому каково подвести товарищи под военный суд? Жуков махнул стиснутым кулачком, замотал волосатой головой. Хоть бы они, сволочи, меня одного закатали, все бы легче. Он долго еще говорил в том же роде, но Телегин уже не слушая его, продолжил читать Пелигагина. Затем встал и, потянувшись, хрустнул мускулами. В это время с треском распахнулась наружная дверь, и вошли четыре солдата с примкнутыми штыками. Встали по сторонам двери, брякнули затворами винтовок. Минуту спустя вошел Фельдфебель, мрачный человек с повязкой на глазу, оглянул барак и глухим свирепым голосом крикнул. «Урстапск Танжуков! Поручик Мельшин! Подпоручик Иванов! Подпоручик Убейко! Прапорщик Телегин!» Названные подошли. Фельдфебель внимательно оглянул каждого. Солдаты окружили их и повели с барака через двор к дощатому домику, комендантской. Здесь стоял недавно прибывший военный автомобиль. Колючие рогатки, закрывающие проезд через проволоку на дорогу, были раздвинуты. Около полосатой будки неподвижно стоял часовой. В автомобиле, завалившись на сиденье у руля, сидел шофер-мальчишка с обезьяним смуглым личиком с надвинутым на глаза огромным козырьком фуражки. Селегин тронул локтем, идущего рядом с ним Мельшина. «Умеете управлять машиной?» «Умею, а что?» «Молчите». Их вели в комендантскую за сосновым столом, прикрытым розовой промокательной бумагой, сидели трое приехавших австрийских обер-офицеров – Один из, синя, выбритый с багровыми пятами на толстых щеках, курил сигару. Телегин заметил, что он не взглянул даже на вошедших. Руки его лежали на столе, пальцы сунуты в пальцы толстые и волосатые глаз, прищурен от сигарного дыма. Воротник врезался в шею, а тут уже решил, подумал Телегин. Другой судья, председательствующий, был худой старик с длинным грустным лицом в редких и чисто промытых морщинах с пушистыми белыми усами. Бровь его была приподнята моноклем, Он внимательно оглядел обвиняемых, перевел большой сквозь стекло серый глаз на Телегина. Глаз был ясный, умный и ласковый. Усы у него задрожали, он опустил лицо. «Совсем плохо», — подумал Иван Ильич, и взглянул на третьего судью, перед которым лежали черепаховые очки четвертушка мелкой списанной бумаги. Это был приземистый, землисто-желтый человек с жесткими волосами ежиком, с большими, как пельмени, ушами, он морщился точно от несварения желудка. По всему было видно, что это служака из неудачников. Когда подсудимые выстроились перед столом, Он не спеша надел круглые очки, разгладил исписанный листок сухонькой ладонью и, неожиданно, широко открыв желтые вставные зубы, начал читать обвинительный акт. Сбоку стола сдвинув брови, сжав рот, сидел пострадавший комендант. Селегин напрягал внимание, чтобы слушаться в слова обвинения, но помимо воли мысли его остро и торопливо работало в ином направлении. Когда тело самоубийцы было внесено в барак, несколько русских воспользовались этим, чтобы возбудить своих товарищей к открытому неповиновению власти, и начали выкрикивать бранные и возмутительные выражения, угрожающие потрясая кулаками. Так в руках у поручика мельчина, оказалась раскрытый раскрытый перочинный нож... Через окно Иван Ильич видел, как мальчик-шофер Ковырял пальцем в носу, потом повернулся бочком на сиденье И совсем надвинул на лицо козырек К автомобилю подошли два низкорослых солдата В накинутых на плечи голубых капотах Постояли, поглядели, один присев, потрогал пальцем шину Затем оба они повернулись водоры езжала кухня, и с трубой ее мирно шел дымок Кухня повернула к казармам куда лениво побрели солдаты. Шофер не поднял головы, не обернулся, значит, заснул. Телегин, кусая от нетерпения губы, опять стал слушаться вскрипучий голос обвинителя. Вышеназванный штабс капитан Жуков с явным намерением угрожая жизни господина коменданта предварительно пытался схватить его пальцами рук за что вполне очевидно имело целью оборочить честь императорского королевского мундира. При этих словах комендант поднялся и, покрывшись багровыми пятнами, подробно начал объяснять судьям малопонятную историю с пальцем штабс-капитана. Сам Жуков, плохо понимая по-немецки, и за всей мочи вслушивался, порвался вставить словечку с доброй, виноватой улыбкой оглядывался на товарищей и, не выдержав, проговорил по-русски, обращаясь к обвинителю. Господин полковник, позвольте доложить, я ему говорю, за что вы нас? За что? По-немецки не знаю, как говорится, значит, пальцем я ему показываю, молчите, Жуков, сказал Иван Ильическую зубы. Председатель постучал карандашом, обвинитель продолжал чтение. Описав, каким образом и за какое именно место Жуков схватил коменданта и, опрокинув его навсничь, надавливал ему большими пальцами на горло с целью причинить смерть, полковник перешел к наиболее щекотливому месту обвинения. Русские толчками и криками подстрекали убийцу. Один из них, именно прапорщик Аган Селигин. услышав шаги бегущих солдат, бросился к месту происшествия, отстранил Жукова и только одна секунда отделяла господина коменданта от смертельной Развязки В этом месте обвинитель, приостановившись, самодовольно улыбнулся. Но в эту секунду появились дежурные нижние чины, следуют имена и прапорщик, Телегин успел только крикнуть своей жертве негодяй. За этим следовал остроумный психологический разбор поступка Телегина, как известно, дважды пытавшегося бежать из плена. Полковник, безусловно, обвинял Телегина. Жукова и Мельшина, который подстрекал к убийству размахиванием пирочинным ножом. Чтобы обострить чело обвинения, полковник даже выградил Ивановой убейки, действовавших в состоянии умоиступления. По окончании чтения комендант подтвердил, что именно так все и было. Допросили солдат. Они показали, что первые трое обвиняемых. Действительно виновны, про вторых двух ничего не могут знать. Председательствующий, потеряв худые руки, предложил Иванову и Убейка от обвинения освободиться за недоказанность улик. Багрова, офицер, докуривший до губ сигару, кивнул головой. Обвинитель после некоторого колебания тоже согласился. Тогда двое из конвойных скинули ружья. Целегин сказал прощать. Товарищ Иванов опустил голову, Убейка молча с ужасом склянул на Ивана Ильича. «Их вывели» и председательствующий предоставил слово обвиняемому. «Считаете вы себя виновным в подстрекательстве к бунту и покушении на жизнь коменданта лагеря?» спросил он Телегина. «Нет». «Что же именно вы желаете сказать по этому делу?» «Обвинение от первого до последнего слова – чистая ложь». Комендант с бежеством вскочил, требуя объяснения, председательствующий знаком остановил его. «Больше вы ничего не имеете прибавить к вашему заявлению?» «Никак нет». Телегин отошел от стола и пристально посмотрел на Жукова. Тот покраснел, засопел и на вопросы повторил слово в слово, все сказанное уже Телегином. Также отвечал и Мельшин, председательствующий выслушивал ответы, устало закрыв глаза. Наконец, судьи поднялись и удалились в соседнюю комнату, где в дверях багровый офицер, шедший последним, выплюнул сигару и, подняв руки, сладко потянулся. «Расстрел, я это понял, как мы вошли», — сказал Телегин в полголоса и обратился к конвойному. «Дайте мне стакан воды». Солдат торопливо подошел к столу и, придерживая винтовку, стал наливать из графина мутную воду. Иван Ильич быстро в само ухо прошептал Мельшину: «Когда нас выедут...» Постарайтесь завести мотор. Мельшин, шепотом же закрыв глаза, ответил. Понял. Через минуту появились судьи и заняли прежние места. Председательствующий, не спеша снял Манукли, близко держа перед глазами слегка дрожащий клочок бумаги, прочел краткий приговор, по которому Телегин, Жуков и Мельшин приговаривались к смертной казни через расстреляния. Когда были произнесены эти слова, Иван Ильич, хотя и был уверен в приговоре, все же почувствовал, как кровь отлила от сердца и стало тошно. Жук фуронил голову, мельшин рослый широкой кости и светлоглазый юноша, медленно облизнул губы. Председательствующий потер уставшие глаза, затем, прикрыв их ладонью, проговорил отчетливо, но тихо господину коменданту поручается провести приговор в исполнении немедленно. Судьи встали, комендант одну еще секунду сидел, вытянувшись бледно до да зелени блице, но встал его он надернул чистенькие мундиры, преувеличенно резким голосом скомандовал двоим оставшимся конвойным вывести приговоренных. В узких дверях Телегин замешкался и дал возможность Мельшину выйти первым. Мельшин, будто теряя силы, схватился конвойному за руку и забработал по-русски заплетающимся языком пойдем пойдем пожалуйста недалеко сюда вот еще немножечко живот болит мучи нет Солдат в недоумении глядел на него, упирался и испуганно оборачивался, не понимая, как ему в этом непредвиденном случае поступать. Но Мельшин уже дотащил его до передней части автомобиля и присел на корточке гримасничая, причитывая, хватаясь дрожащими пальцами то за пуговицы своей одежды, то за ручку автомобиля, по лицу конвойного было видно, что ему жалко и противно. «Живот болит? Ну, садись!» – проворчал он сердито. «Живее!» Но Мельшин словно от були и кулик ощерился и вдруг с бешеной силой закрутил ручку моторного завода. Солдат испуганно нагнулся к нему, оттаскивая. Мальчик-шофер проснулся, крикнул что-то злым голосом, выскочил из автомобиля. Все дальнейшее произошло в несколько секунд. Телегин, стараясь держаться ближе ко второму конвойному, наблюдал из-под лобби за движениями Мельшина. Раздалось пыхтение мотора, и в такт этим резким, изумительным ударом страшно забилось сердце. «Жуков, держи винтовку!» — крикнул Терегин, обхватил своего конвойного поперек туловища, поднял на воздух силой швырнул его о землю, и в несколько прыжков достиг автомобиля, где Мильшин боролся с солдатом, вырывая винтовку. Иван Ильич с налета ударил солдату кулаком в шею, тутахнул и сел». Мельшин кинулся к рулю машины, нажал рычаги, Иван Ильич отчетливо увидел Жукова, лезущего с винтовкой в автомобиль, мальчишку, шофера, крадущегося вдоль стены и вдруг шмыгнувшего в дверь комендантской. «В окне длинное искаженное лицо с моноклем». Выскочившую на крыльцо фигурку коменданта, револьвер, пляшущий у него в руке, затем свет и удар, свет и удар, мимо, мимо, мимо, а сердце остановилось, показалось, что автомобиль врос колесами в торф, но взвыли шестерни, машина рванулась, телегин перевалился на кожное сиденья в лицо все сильнее подул ветер, быстро стала приближаться полосатая будка и часовой взявший винтовку на прицел, пах, как буря промчался мимо него автомобиль, сзади по всему двору бежали солдаты, Припадали на одно колено. «Пах, пах, пах!» — раздались слабые выстрелы. Жуков, обернувшись, грозил кулаком, но мрачный квадрат барака становился все меньше. Ниже и лагерь скрылся за поворотом. Навстречу летели, яростно мелькая мимо, столбы, кусты, номера на камнях. Мельшин обернулся, лоб, его глаз и щека были залиты кровью. Он крикнул Телегину. «Прямо! Прямо! И через мостик направо в горы!» Глава двадцать Пустынные и печальные Карпаты в осенний ветреный вечер Тревожно и смутно было на душе у беглецов, Когда по извилистой, вымытой дождями до камня Беловатой дороги они взобрались на перевал. Три-четыре оголенные до вершины Высокие сосны покачивались над обрывом, Внизу в закурившемся тумане Почти невидимый глухо шумел лес, Еще глубже, на дне пропасти, ворчал и плескался многоводный поток, Крохотал каменями. За стволами сосен далеко за лесистыми пустынами вершинами гор, Среди свинцовых туч светилась длинная, тускло-багровая щель заката. Ветер дул вольно и сильно на этой высоте, Насвистывал в ушах забытым воспоминанием, Хлопал кожей автомобильного фартука. Беглецы сидели молча. Телегин рассматривал карту, Мельшин, облокотясь о руль, глядел в сторону заката. Голова его была забинтована тряпкой. «Что же нам с автомобилем делать?» — спросил он негромко. «Бензина нет». «Машину так и оставлять нельзя, сохрани бог», — ответил Телегин. «Спихнуть ее под только и всего», — Мельшин крякнул, спрыгнул на дорогу, потопал ногами, разминаясь, и стал трясти жуку за плечом. «Эй, капитан, будьте спать, приехали!» Жуков, не раскрывая глаз, вылез на дорогу, споткнулся и сел на камушек. Опять уронил голову. В него пришлось влить коньяку. Иван Ильич вытащил из автомобиля кожные плащи и погребец провизии, приготовленной судем для обеда в гнилой яме. Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись, закрыли машину и покатили ее к обрыву. «Сослужила, матушка, службу!» — сказал Мельчин. ну к навались! Разом! Еще раз!» Передние колеса повисли над пропастью. Пыльная серая длинная машина, обитая кожей, окованная бронзой, послушная, как живое существо, осела, накренилась и вместе с камнями и щебнем рухнула вниз. На выступе скалы зацепилась, затрещала, перевернулась и со все увеличивающимся грохотом летящих камней и осколков железа загуделась. Дело вниз в поток. Отозвалось эхо, и далеко покатилось по туманным ущельям. Беглецы свернули в лес и пошли вдоль дороги. Говорили мало шепотом, было теперь совсем темно. Над головами важно шумели сосны, и шум их был подобен падающим в отдалении водам суровый и вековечный. Время от времени Тягин спускался на шоссе смотреть верстовые столпы. В одном месте, где предполагалось военный пост, сделали большой обход. Перелезли через несколько оврагов, в темноте натыкались на повальные деревья, на горные ручьи. Промокли и ободрались, шли всю ночь. Один раз под утро послышался шум автомобиля. Тогда они легли в канаву, автомобиль проехал неподалеку, были даже слышны голоса. Утром беглецы выбрали место для отдыха в глухой лесной балке ручья, поели опорожнили наполовину фляжку с коньяком, и Жуков попросил обрить его, найденный в автомобиле бритвой. И когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие большие губы, кувшинное рыло. Телегины и долго хохотали, указывая на него пальцами, Жуков был в восторге, мычал и мотал губами. Он просто оказался пьян. Его звалили листьями и велели спать. После этого Телегин и Мельшин, разложив на траве карту, срисовали каждый для себя маленький топографический снимок. На завтра решено было разделиться. Мельшин с Жуком пойдут на Румынию, Телегин свернет на Галицию. Большую карту сбрыли в землю, нагребли листья, взорылись в них и сейчас же уснули. Это было в третий час пополудни. Над балкой, высоко на скале, стоял человек, опершись на ружье, часовой, охраняющий мост. Вокруг у ног его в лесной пустыне было тихо, лишь тяжелый тетеров пролетел через поляну, садевая крыльями объельник, да где-то однообразно, не спеша падала вода. Часовой постоял и отошел, вскинув ружье. Когда Иван Ильич открыл глаза, была ночь. Между черных неподвижных ветвей светили звезды. Они были большие, ясные, переливающиеся небесной влагой. Он привстал, оглянулся и вновь лег на спину. Ночь была тихая, булькал в темноте ручеев. Иван Ильич начал припоминать вчерашний день, но ощущение душевного напряжения на суде и во время побега было столь болезненно, что он отогнал от себя эти мысли и опять стал смотреть в небо. Над головой его в небольшом созвездии сияла голубым светом звезда. Тысячу лет тому назад побежал от нее этот голубой лучик. И вот упал в глаза, коснулся сердца Ивана Ильича. И эта звезда, и млечный путь, и бесчисленные созвездия, лишь песчинка в небесном океане». А там где-то еще есть черные угольные мешки, провалы в вечности, все эти звезды и черные бездны в нем, в горячем сердце Ивана Ильича, бьющемся так-так-так-так среди сухих листьев. Должно быть, нужна была звездная пыль с миллиона миров, чтобы создать этот живой комочек сердца, и живет оно от того, что хочет любить. И так же, как таинственный и неощутимый свет звезд льется на землю, так сердце шлёт навстречу им свой незримый свет, тоску по любви, и не хочет верить, что оно мало, смертно. Это была минута божественной важности. «Вы не спите, Иван Ильич?» – спросил тихий голос Мельчина. «Нет, давно не сплю. Вставайте, будите капитана, надо собираться». Через час Иван Ильич шагал один вдоль белеющей в темноте дороги.